Я шлепнул ее позаду, чтобы придать больше веса своим словам, и в конце концов она побежала обратно, оглядываясь через плечо в надежде, что я смягчусь. Когда она скрылась из виду, я пошел через поле вдоль проложенной телегами колеи, которая едва проглядывалась сквозь густой ковер клевера. Из-под ног у меня вылетали поздние осенние кузнечики, и сердито-жужа скачками рассыпались по полю. Я добрался до конца поля, пролез через дыру в другой изгороди и, по-прежнему, держась полустертой колеи, зашагал дальше по заросшему молодыми деревцами пастбищу. Солнце клонилось к западу, и перелесок был исчерчен тенями, а в лощине самозабвенно веселились белки, кувыркаясь в опавшей листве и молнии взлетая на деревья. Дорога сбегала вниз по склону холма, пересекая лощину, взбираясь на другой холм, и там наверху, под широким выступом,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 На скамье разместились оловянный таз и ведро с водой, из которого торчала ручка ковша. Позади скамьи выселась поленница дров и стояла колода с вонзенным в нее острым топором. «Вы будете Чарли Манс?» — спросил я. «Точно! Чарли Манс — это я!» — ответил старик. «А как вам удалось меня найти?» — мне указал дорогу Ларри Хиггинс. Он покивал головой. «Хиггинс — хороший человек!»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 И я приложил все усилия, чтобы случайно не шевельнуться. У меня не дрогнул ни один мускул. Из хижины вышел старик. В руке у него была бутылка. Он увидел скунса и восторженно закудахтал. «Бьюсь об заклад, что вы здорово струхнули!» «Только в первый момент», — сказал я. Но я сидел тихо, и он, видно, примирился с моим присутствием. «Это Феба», — сказал он. «Страсть какая назойливая особа! Шагу нельзя ступить, чтобы на нее не наткнуться!»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 «Дайте мне договорить до конца, а потом уж задавайте вопросы». «Я умею слушать», — заметил старик, прижимая к себе бутылку, которую я отдал ему, и ласково поглаживая скунсу. «Возможно, вам будет трудно в это поверить». «Это уж не ваша забота», — сказал он. «Давайте, рассказывайте, а там видно будет». И я рассказал. Я призвал на помощь все свое красноречие, но при этом ни на шаг не отступил от истины.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 «Он мог бы мне его одолжить?» «И не стал бы вас ни о чем спрашивать?» «Ясное дело, что без вопросов тут не обойдешься. Но я найду, что ответить. Он мог бы через лес подогнать грузовичок поближе». «Тогда все в порядке», — сказал я. «Об этом-то я и хотел вас спросить. Вот как вы можете мне помочь?» И я быстро изложил ему свою просьбу. «Но мои скунсы!» — испуганно воскликнул он.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 Снаружи, нескончаемыми руладами, разливалось рычание. Я завел мотор и включил фары. Конус света выхватил из мрака исторгающее рычание существо. Это была та самая приветливая деревенская дворняжка, которая так обрадовалась моему приезду и набивалась мне в попутчике. Но сейчас от ее приветливости не осталось и следа. Шерсть у нее на загривке ощетинилась, а морду рассекала белая полоса скаленных зубов.